Эпилог. А за ним робка смущенно, отводя глаза, Су. Слова, которые были готовы сорваться с уст собравшихся, так и не были произнесены. Ступор команды можно было понять. Из кабинета, где кроме Хиро быть никого не могло, кроме самого хозяина, Вышла с конфужина, глядя в пол и медленно перебирая ногами, незнакомая девица. От увиденной картины у всех возник только один вопрос. Кто это такая и что она всё это время делала наедине с командиром? Но задать этот немаловажный вопрос вот так с порога никто не решился. Только перешёптывались. «Это кто такая? Откуда такое чудо?» Инопланетный путешественник спокойно, с бесстрастным лицом прошёл к подготовленному заранее столу прямо посреди рубки управления. Светлана стояла ни жива, ни мертва. Ведь сколько раз она пыталась привлечь к себе внимание лидера, используя для этого множество способов, но всё было тщетно. Даже сегодня старалась показать, насколько она незаменима, Намекнула, что загружена настолько, что вздохнуть некогда, а не то, что приготовить ужин. Когда она связалась с поварами, чтобы попросить отложить для командного состава ужин, её огорошили, что команда от лидера уже поступила, и всё будет в лучшем виде. Как она себя костерила в тот момент? Выпендрилась? Доказала, что ни хрена не умеешь?» Сама не могла позвонить девчонкам, а теперь он думает, что даже организовать простой перекус не в состоянии. И вот сейчас на ее глазах он вышел из своего кабинета симпатичной, а это отрицать глупо, и сексапильной девушкой. Света хотела реабилитироваться в глазах командира, может даже извиниться, отчитавшись, что всё успело, и он её буквально на несколько минут опередил с этим дурацким ужином, но прямо сейчас выражение лица выражало не гордость за проделанную работу, а недоумение и непонимание. От девицы, что с видом невинного котёнка семенила за лидером просто фанило опасностью и животным магнетизмом завораживающим ужасом, Создавалось впечатление, что перед тобой тигрица, которой в данный момент ты как еда не интересна. Она переглянулась со своими товарищами и поняла, что они все в шоке. Незнакомку никто не знал, все видели ее впервые. Удивление на лицах всех присутствующих, а в рубке собралась большая часть основного костяка, не считая Сары и Матвея которые наверняка еще не проснулись после длительной операции по спасению катаны, как и самого офицера, было чуть ли не осязаемым. Немой вопрос повис в воздухе. Если командир в ближайшее время не сможет разрешить накалившуюся ситуацию, то дело может принять крайне неприятный оборот. Хиро это прекрасно понимал, но спешить не собирался. Пройдя к столу, Он спокойно отодвинул стул, уселся и начал медленно накладывать себе еду на тарелку, совершенно не обращая внимания на тяжёлые взгляды собравшихся. Когда и с этим было покончено, стоящая перед ним посуда оказалась полностью заполнена, он, тяжело вздохнув, заговорил. «Большое спасибо всем, что смогли выделить время в ваших крайне загруженных графиках и прибыли на это совещание. Сухим тоном начал он, по очереди смотря в глаза каждому. И я это глубоко ценю. Сейчас у каждого из вас возникло множество вопросов по поводу девушки, которая стоит около меня. На этот вопрос я отвечу, когда вы все займёте свои места и перестанете так сильно на неё пялиться. Хорошо? Пусть эти слова и не разрядили обстановку полностью, но люди потихоньку расселись и, как командир ранее, начали накладывать себе закуски. Повара постарались на славу, множество самых разнообразных блюд, отведать которые доводится не каждый раз, находились на столе, не только овощи, но даже мясо было в наличии. На базе работорговцев, у которых Хиро вместе с ребятами устроили настоящую бойню, оказалось множество запасов тушенки и других мясосодержащих продуктов с довольно ограниченным сроком годности. Как раз ложку одного из таких блюд командир поднес ко рту и с удовольствием проглотил. Это оказалось что-то сильно напоминающее наваристое и очень питательное жаркое. Выращенной луной и её помощниками овощи, в купе с невероятно вкусной тушёнкой со специями, приготовленная умелыми руками поваров, просто таяло во рту. Никто не спешил отвлекать лидера от процесса, но сами пока к еде не прикасались. За столом возникла напряжённая атмосфера, готовая в любое мгновение разразиться чем угодно – Когда у каждого из присутствующих трелки были наполнены, Хиро, привлекая к себе внимание замолчавших соратников, спокойным тоном продолжил. «Как вы все знаете, некоторое время я отсутствовал. Связано это было не только с Игнатом и его людьми, повлекшие за собой смерть большей части отряда, но и тем, что было дальше». Он отложил ложку и, окинув взглядом комнату, вздохнул. Все ждали ответа на один единственный вопрос. Кто стоит за его спиной? «Знакомьтесь, Су, мой фамильяр». «Фамильяр?» Первым пришел в себя Артур, разрядив затянувшееся молчание. «Это еще кто?» «Новая секс-рабыня?» Неожиданно пискнула Акторова. «Неужели у нас на станции девушек совсем мало, что надо кого-то приводить со стороны?» «Новая?» — удивлённо приподнял бровь Хира, чуть не протащив ложку с едой миморта «А разве у меня были старые?» «Ну, кто знает. На девушек вы особо внимания не обращаете и часто пропадаете где-то. Может, у вас есть кто-то на стороне?» Начала распыляться Настя потихоньку, входя в раж. «Поэтому вы так холодны к остальным». «Довольно, ты забылась», — спокойно, не повышая голоса, произнёс парень. «Этого, как оказалось, было достаточно, чтобы начавшие перешёптываться и бросать уже совсем другие взгляды на лидера Иссу. Люди замолчали» сун была боссом лабиринта третьего уровня, одной из недавно появившихся аномальных зон. После победы над ней я получил сундук, где у меня было право выбора – или сделать её своей подчинённой, или навсегда оборвать её жизнь. Ввиду некоторых обстоятельств я выбрал первое, и поэтому вы сейчас видите её перед собой». Все ваши доводы и предположения по поводу рабыни и прочего отбросьте и никогда больше не поднимайте. От последних слов Хиро повеяло таким холодом, что у собравшихся мурашки по телу пошли. Мы с вами не такие, как работорговцы. Запомните, мы никогда не будем принуждать кого-то к чему-либо, как это делают эти ублюдки. «У нас не будет рабства ни социального, ни сексуального. Если кто-то из наших ребят, я лично его уничтожу. Надеюсь, я понятно изъясняюсь». «Предельно!» – одновременно произнесли Артур с борзых. Они сразу же поняли, что командир не шутит и моментально подтвердили его слова своим согласием. Остальные немного помедлили, но спустя несколько минут этот вопрос был решен. Когда витавшее напряжение понемногу начало спадать, разведчик предложил. «Тогда, может, мы приступим к основной повестке собрания?» «Перекусите для начала, не зря же наши повара так расстарались», – дрогнули губы Хиро. Примерно минут на десять рубка управления погрузилась в полную тишину. Все молча стучали ложками, а кто-то вилками, а трелки усиленно размышляя. Когда с едой была покончено и только опустошенная, почти полностью посуда осталась на столе, лидер снова взял слово. «Все сыты?» – кивки и улыбки были безмолвным ответом. «Тогда приступим к совещанию». Света вместе с Аторвой и Елоной быстро подсуетились и убрали ненужную больше посуду, на место которой принесли несколько чайников, кружки и какие-то сладости. Тема собрания была довольно проста. Перед отправлением Хиро собирался разрешить как можно больше накопившихся вопросов на станции, чтобы во время его отсутствия всё могло работать в автономном режиме без его прямого вмешательства. Территория Луны была увеличена почти в полтора раза, как и количество людей, что будет работать в поле под ее присмотром. В ее задачи входит увеличить количество и качество выращиваемых культур, ведь, как оказалось, ее навык агронома не пустой звук. За то время, что она занимается своими обязанностями, девушка подняла уровень агронома до третьего, что сильно влияло на многие процессы. Вопрос, который больше всего беспокоил мелкую – количество систем автономного полива и необходимое для всего этого вода, на что командир дал свои заверения, что за оставшееся время увеличит количество кубов и купит ей всё необходимое. Следующими на повестке оказались Инга с Илоной. Выслушав их и внимательно прочитав в быстром темпе написанный чуть ли не на коленке план, в который входило и количество необходимых для задуманного предметов и всего остального, инопланетный путешественник дал свое добро на все мероприятия, которые задумали будущие учителя. С Борзых и Артуром все оказалось сложнее. Им было необходимо выделить несколько полигонов для тренировок, как можно больше снаряжения разных рангов и возможность покидать территорию с уже сформировавшимися отрядами для охоты, поднятия уровней и мародерства. Командир отправил им новый контракт с полными полномочиями не только на посещение города, но и перемещению между безопасными зонами, станцией и магазином, в котором они смогут продавать полученные во время охоты товары. Повозиться пришлось с Радомиром. Через несколько дней ему предстоит снова отправиться на доставку очередной партии товаров в базе военных, но ввиду сложившихся обстоятельств, Хиро хотел на время приостановить эту деятельность. рат вместе с поддерживающими его офицерами долго отстаивал свою позицию, прекрасно осознавая в сирийске в конечном итоге командиру пришлось сдаться. Контракт действует, от этого никуда не сбежать, а приостановка договоренности может раньше времени дать оппоненту информацию, Даже несмотря на то, что некоторые шпионы могли рассказать об увиденном на станции, ребята были полностью уверены в том, что справятся с этой работой. Хиро сдался и дал свое согласие. В конечном итоге он не может быть всегда рядом и контролировать каждый их шаг. Пора показать его соратникам, на что они способны самостоятельно. Которого, наконец, получила разрешение на свое собственное помещение, где будет заниматься оружейным делом, прокачивая и совершенствуя его. Также ей был выдан официальный статус заместителя, приравнивающий ее позицию к остальным собравшимся. Вопрос с сантехникой, душевыми и отхожими зонами был быстро обговорен со Светланой. Нужное количество кристаллов выделено, как и полный доступ супервайзера к самостоятельному принятию решения по тем или же иным вопросам в отсутствии лидера. Естественно, с ограничением, как минимум трое заместителей должны были дать свое согласие на то или же иное решение. Гитаристу было поручено развитие сцены и другие вопросы культуры, досуга и отдыха. Причем Хиро ему намекнул, что Илоне с Ингой его помощь тоже не помешает. Апокалипсис или нет, но детей нужно учить и прекрасному. Помимо этого, именно музыкант был обязан наведываться в магазин к находящейся под стражей Агнии и ее подельнику, принося им еду и по возможности незаметно выведывая информацию. Даже успели поспорить насчёт формы для жителей станции, но лидер быстро оборвал дебаты. «Основной формат одежды понятен, а дальше сами включайте воображение. Боевики будут ходить в рейды, заказывать им шмотки. Уж обычную спецовку, а тем более стандартные брюки с футболками найти на складах, мне кажется, можно. Ну, а если нет, то эту проблему будем решать после моего возвращения». За всеми этими вопросами время пролетело незаметно. К концу собрания все сильно устали и вымотались. Отправив всех отдыхать, командир Зевнув переместился в свою комнату на корабле и вырубился. Оставшееся до турнира время было максимально загруженным. Присутствие лидера во всех аспектах было необходимо, поэтому ему приходилось чуть ли не разрываться на части – Су, которой не требовалась обычная еда, постоянно крутилась рядом со своим новоиспечённым хозяином. Они даже спали вместе, но до большего дела не доходило. В итоге командир смог почти полностью решить все вопросы, когда на таймере осталось чуть больше пяти минут. «Су, придётся тебе подождать меня здесь», – находясь в кабинете, произнёс парень, «не думая, что система позволит взять с собой кого-то ещё». «А вот и нет!» – ухмыльнулась девушка и превратилась в тёмный туман. Спустя мгновение она окутала левую руку командира, впитываясь в неё. От плеча до запястья у парня появилась большая, искусно выполненная татуировка. «Такого уж я точно не ожидал!» У Ухиро будто от сердца отлегло. За всеми этими заботами он не успел расспросить её о турнире и всём остальном, но её нахождение рядом решает этот вопрос. Что ж, посмотрим, что нас ждёт дальше. До начала турнира осталось пять, четыре, три, два, один. Отправление! Громко прозвучало над головой парня. Миг, и он оказался на пустыре. Куда ни киню взгляд, пусто. Только какой-то одинокий объект виднеется вдалеке. А вот теперь начнется самое интересное. Хмуро бросил Хиро, направляясь к единственному зданию. Конец книги читал Александр Чайцын, апрель 2023 года.